ходаки у Ленина. Среди населенных пунктов нашего Среднечелбасского сельского совета есть хутор с необычайной судьбой. Находится от нашего хутора он в 6 километрах. В 1921 году на благодатную Кубанскую землю приехали переселенцы из Сибири в поисках счастья и лучшей доли. В далекие годы революции 1905-1907 годов многие из них жили в этих местах, но за участие в революционных выступлениях крестьян были выселены царскими властями на поселение в Сибирь. К этим политкоторжанам присоединились демобилизованные красноармейцы и просто бедные люди, искавшие пристанище. С пожитками за плечами, с детишками на руках, Пришли они на берега речки Средний Челбас. Здесь в то время было много пустовавшей земли, отобранной советской властью у помещиков. Кроме того, здесь было много зарослей терна и дерезы, которые можно было корчевать и затем вспахивать землю. Прибывшие начали готовить место для поселения. Строиться капитально они не могли, поэтому сначала жили в землянках, Землянка, жилище ненадежное, случались обвалы. В одном из обвалов погиб Логвин, деревянка с сыном. Поселение это не понравилось местному казачеству станицы Новопластуновской, земля ранее принадлежала гурту этой станицы, и кулакам близлежащих хуторов. Пугали их новоприбывшие своими планами, думками создать коммуну. «Зачем мы будем отдавать голодранцам нашу исконную землю?» — говорили они, настраивая против переселенцев местных жителей. слуха о коммуне быстро разнесся по хуторам и станицам. Потянулись сюда бедняки со всей округи. Стали обрисовываться очертания хутора, который назвали Сибиркой. Время было смутное. Вокруг рыскали банды недобитых белогвардейцев, не примирившихся с советской властью казаков. В одну из ночей налетела такая банда на Сибирку. Был убит Андрей Тихонович Выхристюк. Многие ранены. Разорено и сожжено то, что успели построить. На рассвете собрались новоселы и начали решать, как же жить дальше. Ни земли, ни спокойной жизни, ни защиты от власти, После долгих раздумий и споров решили ехать в Москву, к самому Ленину. Долго и мучительно составляли послание Ильичу. Начальные строки его были таковы. «Дорогой ты наш, товарищ Ленин! Обращаются к тебе те, кто кровью своей, здоровьем и силами своими добывали и завоевывали советскую нашу власть». Мы, бывшие красноармейцы и политкоторжане, прибыли в родные края, чтобы строить новую жизнь. На сходе выбирали ходаков к Ленину. Конечно, хотелось бы каждому из присутствующих отправиться с таким поручением, но ведь не могут же все. Нужны только трое. Остановились на кандидатурах Павла Гавриловича Поздинякова и Ильи Евстафьевича Курила. Оба большевики, участники гражданской войны, бывалые люди. Уже в пути к ним присоединился Яков Петрович Каюда, казак, бывалый человек, хорошо знавший Москву. Поздняков в 1905 году на Дальнем Востоке в бытности своей срочной службы и будучи ефрейтором, возглавил восстание полка против царизма. После подавления восстания Его приговорили к расстрелу, но потом расстрел был заменен пожизненной каторгой. Дальнейшую судьбу он связал с большевиками, которые впоследствии помогли ему бежать с Колымы. И началась жизнь полной опасности и риска. Ходокам собрали всем обществом деньги на дорогу. Уже в Москве с трудом, но добрались ходаки до Кремля. Владимир Ильича на месте не оказалось но его секретарь Лидия Александровна Фотиева заверила, что передаст письмо ходаков в руки вождя. Ленин уважил просьбу переселенцев и незамедлительно дал необходимое указание наркомзему. Делегаты еще находились в дороге, а из Москвы уже пришла на Кубань телеграмма, обязывающая местные органы советской власти предоставить коммунарам землю. Весть эта поразила даже зажиточных казаков. «Как же! Сам Ленин велел!» И они притихли. Ждали ходаков с нетерпением. Вернулись из Москвы они радостными, уверенными, ободренными. Целый день рассказывали землякам о перипетиях своей поездки, о Москве, о Кремле. Утром коммунары вбили колышки, перевязанные красными лентами. От них началась первая борозда общего поля. А на сходе решили дать хутору новое имя – Ленинодар. Первым председателем коммуны единогласно избрали одного из самых авторитетных товарищей – большевика Афанасия Игнатьевича Музыченко. С тех пор прошли десятки лет, но до сих пор есть в нашем районе хутор Ленин. Ленина дар и трудятся в нем внуки и правнуки бывших коммунаров. А я бывая в Москве в Центральном музее Владимира Ильича Ленина и рассматривая картину Серова Ходаки у Ленина, думаю: а ведь ходаки-то эти не плод фантазии художника. Прототипами замечательных ходаков являются реальные люди, такие же, как и мои земляки В огненные дни Великой Отечественной войны один из первых коммунаров Ленинодара, Иван Васильевич Шашко, имея за плечами 95 лет, пользовался особым почетом и уважением хуторян. В 1943 году, будучи давно пенсионером, он внес собственные сбережения в фонд Красной Армии. На его деньги были отлиты артиллерийские орудия. «Привет мой и благодарность вам от Красной Армии, Иван Васильевич, за вашу заботу о вооружении!» Так писал ленинодарцу Иосиф Виссарионович Сталин в Телеграме. Вот такие патриоты жили и трудились в наших местах. Достойно внимания и биография одного из председателей нашего сельсовета – Кстати, выходца с хутора Ленинодара. Его судьба тесно связана с этим хуторком и его основанием. Дело в том, что среди переселенцев была и его семья, а ему в 1921 году было 11 лет. Стал коммунаром и Николай Еременко. Перед войной он избирается председателем малого колхоза Ленинодар, а затем председателем исполкома Среднечелбасского сельского совета. В войну был призван на фронт, вернулся офицером в звании старшего лейтенанта. Был награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями. В 1946 году он снова возглавил сельсовет. 11 ноября 1948 года решением исполкома Краснодарского краевого совета депутатов трудящихся Победителем в социалистическом соревновании признан Среднечелбасский сельский совет Павловского района, обеспечивающий хорошую постановку организационно-массовой работы, привлечение депутатов постоянных комиссий и широкого актива населенных пунктов совета на успешное выполнение планов хлебозаготовок. Этому сельсовету вручено переходящее красное знамя из полкома Краевого Совета и первая премия. Николай Антонович Еременко был председателем нашего сельсовета до 1971 года, не считая двух-трех лет, когда занимал другую должность. Его сменил на посту председателя Среднечелбасского сельсовета Вячеслав Александрович Мартыненко, который работал в этой должности до 1974 года. После него председательствовал до 1981 года Николай Васильевич Гольчун. Александра Никитишна Амельченко выбрана в 1981 и была на должности до 1985 года. Ее сменил Григорий Степанович Ляшенко и работал До 1986 года. в 1986 году председателем сельсовета избран николай иванович асаул, который работает и до настоящего времени.